Явление шестое. Телятев, Глумов и Кучумов. Кучумов издали. «Ма ин Испания, ма ин Испания, миле и А в Испании, а в Испании тысячи и три. Подходит гордо, поднимая голову кверху. Телятев. «Здравствуй, князенька». Кучумов. «Как?» «Кую я сегодня кулебяку ел, господа! Просто объедение! Милле-этре!» — Глумов. «Не на похоронах ли? Не от кондитера ли?» — Кучумов. «Что за вздор! ма ин испания Купец один зазвал! Я очень много для него сделал, а теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Ну, я обещал. Что для меня значит?» — Глумов. — Да, обещать-то ничего не значит. — Кучумов. — Какой у тебя, братец, язык злой, — грозит пальцем. — Уж ты дождешься, выгонят тебя из Москвы, смотри, мне только слово сказать. — Глумов. — Да ты давно бы сказал. Может быть, Бог даст попаду в общество людей поумнее вас. — Кучумов. — Но, но... Махнув рукой, с тобой не сговоришь, телятив. А коли не сговоришь, так и не начинай. Я всегда так делаю, кучумов. Миллетре. Да-да-да, я и забыл. Представьте, какой случай, я вчера одиннадцать тысяч выиграл. Телятив. Ты ли? Не другой ли кто? Глумов, горячо. Где и как? Говори скорей. — Кучумов. — В купеческом клубе. — Телятьев. — И получил? — Кучумов. — Получил. — Телятьев. Ну — рассказывай по порядку. — Глумов. — Удивительно, если правда. Кучумов с сердцем. — Ничего тут удивительного. Будто уж я и не могу выиграть. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Прошел раза два по залам, посмотрел — карточку кушани велел приготовить себе устриц. Глумов. Какие теперь устрицы? Кучумов. Нет, забыл, велел приготовить перменей. Подходит ко мне какой-то господин. Телятев. Незнакомый? Кучумов. Незнакомый. Говорит, не угодно ли вашему сиятельству в Бакару? Извольте, говорю, извольте, денег со мной было много. Рискну, думаю, тыщенку-другую. Садимся, начинаем с рубля, и повезло мне, что называется, дурацкое счастье. Уж он менял, менял карты, видит, что дело плохо. Довольно, говорит, стали считаться. Двенадцать с половиной тысяч. Вынул деньги. Глумов. Ты говорил, одиннадцать. Кучумов. «Уж не помню хорошенько. Что-то около того». Телятев. «Кто же это проигрывает по двенадцати тысяч в вечер? Таких людей нельзя не знать». Кучумов. «Говорят, приезжи». Глумов. «Да я вчера был в купеческом клубе. Там никакого разговора не было». Кучумов. «Я приехал очень рано». Почти еще никого не было, и всю игру-то мы и кончили в полчаса. Глумов, с тебя ужин сегодня. Телятев, ужин у нас есть с Василькова, а ты нас поди коньячком попотчи, что-то сыро становится. Кучумов, да ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, ведь это по рюмкам-то дорого обойдется. Телятев, нет я рюмку много две кучумов коли две пожалуй а я вас в воскресенье обедом накормлю дома дам вам севрюгу свежую ко мне из нижнего привезли живую дупелей такого бургонского что вы Телятев берет его под руку пойдем пойдем у меня уж зубы начинают стучать от сырости пожалуй лихорадку схватишь уходит. Подходит Надежда Антоновна, Лидия, Васильков и человек Чебоксаровых.